Глава 5. Вам не кажется, что можно было бы облегчить для них процедуру? Вывелечки продолжались. Суперинтендант Колин Клэр стоял в микроскопической прихожей, пространство которой оказалось настолько ограниченным, что его грудь почти касалась груди Кетти. Ещё немного, и они будут целоваться, а не разговаривать. Впрочем, Роберт больше помалкивал. Плохо уже то, что вас сюда прислали, а вы еще и перед прессой разгуливаете. Теперь в проклятых завтрашних газетах мы увидим только рассказ о шишке из Лондона, который приехал, чтобы отыскать пропавших девочек. Суперинтендант сделал глубокий вдох и покачал головой. Я бы не сказал, что разгуливал перед прессой, ответил Кэт. Для этого у меня неподходящие бёдра. Клер что-то прорычал в ответ и направился в дом, но в последний момент остановился и оглянулся. "Это наше дело", Кэт, сказал он. "Вы можете присутствовать сколько пожелаете, но не забывайте, где находитесь. Вам понятно?" Роберт кивнул, поднимая руки и всем своим видом показывая, что сдается. — "Используйте меня и ругайте как пожелаете, сэр", сказал он. За что получил еще один взгляд полный отвращения. Кэт прошел за суперинтендантом еще в одну узкую дверь и попал в крошечную гостиную. Все здесь казалось таким маленьким, словно великан поднял целый ряд домов и сжал их как гармошку. Возможно, такое ощущение возникало из-за того, что в комнате стояли трое полицейских: констебль в форме и два детектива мужчина и женщина. Они бросили на Кэт быстрые взгляды и равнодушно отвернулись. Детектив-сержант Сполдинг, детектив-констебль Тёрнер, детектив-констебль Реймонд Фиг. Наш офицер по связям с семьями жертв представил своих сотрудников Клер. Это старший детектив-инспектор Кэт. Мужчина, офицер по связям с семьями жертв, кивнул Роберту. У него было круглое лицо и добрые глаза, и что-то в нем показалось Кэтту знакомым. Тщательно подстриженная бородка, бледные редеющие волосы, простая клетчатая рубашка под синим пиджаком, хотя стояла тридцатиградусная жара. Полицейский одевался как человек среднего возраста, но ему едва ли было больше 35. Он протянул руку, и Роберт пожал ее. «Кэт», — "Кэт", проговорил фиг, "круто". Рад снова вас видеть. Снова, спросил Роберт. Да, извините, однажды мы уже встречались. Я был стажером офицера по связям с семьями жертв в Лондоне во время расследования похищения Хана. Два? Нет, три года назад. Убийство Хана, поправил его Кэт, покачав головой, словно рассчитывал, что сможет таким образом избавиться от воспоминаний. Да, ответил Фиг. Но пока я там находился, речь не шла об убийстве. Я следил за всеми вашими расследованиями. Вы лучший детектив по поиску пропавших людей, которых я встречал на работе. Однако я недостаточно хорош, чтобы найти Билли, подумал Кэт, слабо улыбнувшись в ответ. Я рад, что вы здесь, продолжал Фиг, снова протягивая руку, и Кэт опять ее пожал. К этому моменту у Клэра на лице появилось виноватое выражение. Роберт сделал пять или шесть шагов, чтобы выйти из гостиной в кухню, полную сигаретного дыма. У раковины стоял другой детектив с массивной фигурой и негромко беседовал с мисс Малоун, пока та курила в открытое окно. Кэт узнал его даже со спины, иначе и быть не могло при таких физических данных. И с большим трудом удержался от улыбки. Детектив-инспектор Портер представил Клэр, который чувствовал себя не лучшим образом в маленькой прокуренной кухне. Детектив обернулся и заулыбался. Затем вывернул ему руку так, что Кэтту показалось, будто она сейчас оторвется. «Робби — "Робби!" радостно вскричал он. "Я слышал, что тебя сюда прислали". "Господи", проворчал Клэр, глядя в сторону Кэтт. Есть ли на свете кто-то, кого вы не знаете? "Пит", сказал Кэт, пожимая инспектору Портеру руку, похожую на баранью отбивную. "Рад видеть. Я слышал, тебя направили куда-то на север?" "Да, в Корнуол", Портер рассмеялся. Кэт пожал плечами. "Я находился там некоторое время, но в прошлом году жене предложили работу в Норридже, и я перевелся сюда. А как ты? Как твоя Вопрос умер у него на губах. В комнате наступила тишина, а с лица портера исчезла улыбка. Кэт помог ему выйти из неприятного положения. С детьми все в порядке. Инспектор благодарно кивнул. Роберт искренне обрадовался встрече с ним. Они с портером вместе поднимались по служебной лестнице. Сначала оба служили патрульными офицерами, а потом одновременно стали детективами и начали работать в управлении уголовных расследований. Они расстались, когда Портера перевели из Лондона. Это было как-то связано со здоровьем его матери. Кэт уже хотел спросить о ней, когда суперинтендант откашлялся. Ему явно не понравилось, что у двух полицейских общая история. Мисс Мелоун Это старший детектив, инспектор Роберт Кэт. Он прибыл сюда из Лондона. Казалось, его голос вывел женщину из соцепинения. Ее голова повернулась, как у улитки, которая выставила стебельки с глазами. Она заморгала, глядя на Кэта, и по ее лицу промелькнула тень улыбки. "Это правда?" спросила мисс Малон. "Вы действительно нашли тех девочек-близнецов?" мальчика и девочку, ответил Кэт, стараясь, чтобы его голос звучал тихо. Джошуа и Бетани Миллер, близнецы. Да. Кэт нашел немало пропавших детей, подтвердил Клэр. Он один из лучших детективов страны. Когда мы сказали, что не оставим ни одного камня не перевёрнутым, Джейт, я говорил правду. Кэт прекрасно понимал, что суперинтендант пел ему дифирамбы только для того, чтобы департамент выглядел хорошо, но его слова было приятно слушать. "И вы найдете мою Мейси?" спросила женщина. Ее лицо осунулось, словно его рисовали на мокрой классной доске, но сейчас на нем появилась надежда. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть ее домой, мисс Мелоун". Я даю вам слово, пообещал Кэт. Джейд кивнула, сделала глубокую затяжку и снова ушла в себя. Хорошо, сказал Клэр. У нас в участке есть все, что нужно. Мы я бы хотел еще немного поговорить с мисс Малоун. Вы не против? спросил Кэт. Казалось, Клер собрался возразить, но женщина кивнула. Роберт потер ладони и улыбнулся суперинтенданту. Но если вы хотите быть полезным, сэр, поставьте, пожалуйста, чайник. На кухне было совсем мало места, поэтому Кэт попросил полицейских выйти. Фиг попросил разрешения остаться, и Роберт кивнул в сторону угла, где тот не станет никого отвлекать. Мисс Малоун опустилась в кресло, выглядевшее слишком большим для нее, и у Кэт появилась возможность осмотреть комнату. Диван, не подходивший к креслу, фальшивый грецкий орех из семидесятых, Латунный газовый камин с декоративной кочергой, щёткой и совком. Рельефные обои с древесной стружкой между слоями, местами цвета подсолнухов, местами магнолий. Зазубренные завитки на потолке, где успела вырасти паутина. Кроме телевизора и телеприставки Sky, в комнате имелась полка из ИКЕА с пыльными дивиди-дисками и фотографиями в дешёвых рамках. Джейт, я правильно расслышал ваше имя? Уточнил Кэт, пересекая комнату, чтобы подойти к полке. Он уже видел одну из фотографий. Мейси в школьной форме. Кто-то сделал копию для дела об исчезновении и взял её в руки. Мейси улыбалась ему, вытянув руки вперёд и подняв большие пальцы к небу. Да, ответила Джейт, вытаскивая из пачки очередную сигарету. Ей удалось закурить только после нескольких попыток. Вы с Мейси очень похожи, продолжил Кэт, вернул фотографию на место и взял другую. На ней Мейси и ее мать обнимались перед входом в огромную цирковую палатку, какие можно увидеть в Батлинс. Примечание: Батлинс — сеть популярных в Англии лагерей семейного отдыха. Джейд всхлипнула и вытерла глаза. "Да, Мейси была для меня всем. Тут только она поняла, что сказала, и ахнула. — Моя девочка все для меня. Ее отец умер, когда Мейси была совсем маленькой. Глупый ублюдок умудрился получить рак поджелудочной железы в 23 года. С тех пор мы вдвоем. — "Вы могли бы быть близнецами", заметил Кэт. "У вас такая же улыбка". Она продемонстрировала ее, ну или то, что отдаленно ее напоминало. Роберт сел на диван и поскреб щетину на подбородке. После приезда из Лондона он так и не побрился. "Я постараюсь быть с вами максимально честным, Джейт", начал он. "В большинстве случаев дела с пропажей детей решаются быстро. Детей охватывает гнев, они убегают, им нравится показывать, что они независимы. В особенности девочки. Поверьте мне, у меня их три. Он выглянул в окно, пытаясь разглядеть через занавеску констебль Савич. Но если она там и была, Кэт ее не увидел. и Ему пришлось подавить внезапно возникшую тревогу. что если Кейт Севич не настоящий полицейский? Что если она сбежала с Мойрой? Он привык к подобным мыслям. Именно так работал мозг полицейского. Роберт не мог бы выполнять свою работу, если бы не рассматривал худшие варианты развития событий. Но с Мейси ситуация другая, продолжал он. Тот факт, что обе девочки исчезли при одинаковых обстоятельствах, указывает на то, что тут скрыто нечто большее. Джейд посмотрела на него так, словно была готова расплакаться. Я знаю, сказала она, глядя на Фигга. Он уже это говорил. Он был очень добр со мной и очень честен. Фиг сочувственно улыбнулся. Впрочем, из за этого вовсе не следует, что Мэйси сейчас грозит опасность, произнес Роберт. Или что мы ее не найдем. Просто мы должны вести себя умно и быстро делать свою работу. Вы все поняли? Джейд кивнула. Её голова опустилась так низко, когда она затягивалась, что почти коснулась колен. Мэйси знала другую девочку, спросил Кэт, порывшись в памяти, чтобы вспомнить имя. Конни Бирн. Они работали на похожих маршрутах. Я уже сказала другим полицейским, невнятно проговорила Джейд, и Кэтту пришлось наклониться к ней, чтобы разобрать, что она сказала. Мэйси знала ее в лицо но не разговаривала, они ходили в разные школы. Кэт порылся в карманах в поисках блокнота, но оказалось, что он не взял его с собой. Тогда старший инспектор вытащил телефон, открыл соответствующее приложение, и его большие пальцы начали неуверенно набирать текст. Но даже автоматическая корректировка не могла понять, что он пишет. Да, а ее работодатель, мистер Вокер, Она когда-либо о нем упоминала, спросил Кит. Да, конечно, ответила Джейд, выдувая дым в сторону ковра. Уокер ей нравился. Дэвид — приятный человек. Старый, и мухи не обидит. Он платил девочкам хорошие деньги, всегда проверял, чтобы им было больше десяти лет и никогда не брал на работу тех, кто моложе. Мэйси всегда придерживалась одного и того же маршрута. Никогда не отвлекалась, чтобы навестить подругу или купить чипсов, продолжал кот. Она хорошая девочка, просто кивала и принималась за дело, всегда быстро, и возвращалась домой менее чем через два часа. Я делала для нее рыбные палочки, они они остыли. Женщина выпрямилась и принялась стереть лицо свободной рукой, словно пыталась оторвать его напрочь. Мне не следовало ее отпускать. Погода была ужасной. И это моя вина, что она пошла. Я виноват, что кто-то ее забрал. Она не говорила ничего необычного перед тем, как ушла, спросил Кэт, когда Джейд успокоилась. Не вспоминала что-то новое или кого-то нового? Мисс Малоун покачала головой. Я уже отвечала на эти вопросы я сказала Реймонду и другому полицейскому, такому большому, Питеру. А телефон уточнил Кэт. Она взяла его с собой. Последовал ответ. В комнату вошел портер, держа в руках две чашки чая с большим количеством молока и поставил их на край кофейного столика. Мы нашли его на месте преступления. Сейчас с ним работают эксперты. Кэт взял чашку, глядя в ее анемичные глубины. Скорчил гримасу на портера и одними губами произнес "Это чай?" Тот пожал плечами и отступил к двери, откуда за происходящим наблюдал суперинтендант Клэр. «Ладно, — "Ладно", сказал Роберт, сделал глоток. Вкус чая был как у теплого молока, и снова скорчил гримасу. "Сожалею, что заставляю вас еще раз проходить через это, но нам очень важно знать все детали. Мейси разносила газеты в течение года", ответила Джет. "Немногим меньше. Она хотела заработать деньги. У нас не такой большой доход. Три фунта в час не слишком много, но получается три часа в неделю, всего 10 фунтов, а это немалая сумма, в особенности для одиннадцатилетней девочки". Майси когда-нибудь упоминала о том, что кто-то следовал за ней или говорила про машину, которую видел несколько раз. Джейт покачала головой. Здесь в основном живут пожилые люди в бунгало. Большинство редко выходят из дома. Майси знала некоторых из них, но они не склонны вступать с кем-то в контакт. Кэт кивнул. Хорошо. Благодарю вас, сказал он. Допивая отвратительный чай и вставая, я только что приехал, так что позвольте мне разобраться с вещами. Я вернусь к вам, как только возникнут новые вопросы. Он повернулся и кивнул суперинтенданту, а потом нахмурился и снова заговорил: "Джейт, вы сказали, что Мэсси зарабатывала 10 фунтов. Как я понял, весь маршрут занимал у нее два часа. Три фунта в час, получается, 6 фунтов в неделю. Так и есть, подтвердила Джейд, уронив сигарету в нетронутый чай. Но у нее был еще один маршрут по субботам в Mousehold возле леса, он довольно короткий. Кэтс сделал заметку в телефоне, который немедленно превратил Mousehold в мышиную нору. Примечание: то есть Mousehold превратился в Mousehole. Тот же киоск, что принадлежит Вокеру, спросил он. Джейд кивнула и тут же принялась вытаскивать из пачки следующую сигарету. Всего два маршрута, спросил Кэт. Больше ничего? Верно, подтвердила она. Женщина выглядела совершенно измученной, как надувной замок, из которого выпустили почти весь воздух. Вы должны постараться отдохнуть, Джейд, проговорил Роберт. Предоставьте всю работу нам. Он засунул телефон обратно в карман и направился к двери. Задержался, прекрасно понимая, что ему не следует произносить эти слова. Однако Кэт знал, что все равно скажет их. Мы ее найдем».